Часть вторая. Денежно-кредитная политика 21 века. Мировой финансовый кризис и Великая рецессия. Глава четвёртая. Новый век. Новые задачи. Приближалось новое тысячелетие, и чиновники Федерального резерва и не только они заволновались, что компьютеры не смогут корректно отображать дату после наступления 2000 года, и весь цифровой мир погрузится в пучину хаоса. Так называемая проблема Y2K. Проблема 2000 года часто она обозначается как проблема Y2K или Y2K-совместимость. Аббревиатура y yeah, год K-кило-тысяча в международной системе единиц. И два указывает на количество, собственно, кило. Примечание переводчика. Но это была ложная тревога. То ли благодаря хорошей подготовке, то ли везению новое тысячелетие наступило, и с компьютерами не случилось ничего экстраординарного. Все было в порядке. Однако начало тысячелетия, тем не менее, возвестило о крупных изменениях. Оживление, царившее в экономике в 1990-х, казалось, сошло на нет, и теперь чрезмерно низкая инфляция и ультранизкие процентные ставки вызывали все большее беспокойство Центрального банка. Обословленные этим ограничениями денежно-кредитной политики стали бросаться в глаза, когда мировой финансовый кризис, худший со времен 1930-х годов, а то и за всю историю, столкнул экономику в глубокую рецессию. Пузырь доткомов и рецессия 2001 года Настоящее потрясение так называемого «миллениума» произошло на фондовом рынке. Гринспин и многие члены комитета ФРС совершенно обоснованно переживали из-за его иррационального процветания на протяжении 1990-х. Рынок не реагировал ни на международные финансовые кризисы, ни на упреждающие противоинфляционные удары денежно-кредитной политики, ни на гринспиновское давление. Однако в ретроспективе цены на акции в течение этого десятилетия, пожалуй, были не так иррациональны, как опасалось ФРС. Экономика показывала себя сильной, инфляция оставалась на низком уровне, и даже с учетом тревожно-частых международных финансовых кризисов, американские акции обещали более стабильный доход, чем инвестиции за рубеж. Явные признаки нездоровой спекулятивной лихорадки проявились лишь в последние годы десятилетия. Интернет создавал образ новой экономики, порой приводящий в восторг самого Гринспена, Любая интернет-компания пользовалась сумасшедшим спросом, вне зависимости от того, насколько слабым было ее основное коммерческое предложение. Люди бросали работу, становясь дневными трейдерами, используя свои домашние компьютеры для покупки и продажи акций. Какое-то время казалось, на бирже невозможно проиграть. По словам Роберта Шиллера, эксперта по психологии финансовых пузырей, популярные нарративы могут обладать поразительной силой, как на рынках, так и в экономике в целом. Верный знак пузыря – это всеобщая уверенность в том, что необычайному росту цен не будет конца. Фондовый индекс NASDAQ, состоящий в основном из технологических компаний, утроился за период с 1997 до 2000 год. NASDAQ-100 – американский фондовый индекс – В него включаются 100 крупнейших по капитализации компаний, акции которых торгуются на бирже NASDAQ. И не включаются компании финансового сектора. Один из основных индикаторов американского фондового рынка. На его динамику ориентируются профессиональные инвесторы и аналитики при построении своих прогнозов. Также с помощью этого индекса можно определить наиболее перспективные сегменты экономики и оценить эффективность своих инвестиций. Примечание научной редакции. Как отметил Гринспен, бум на фондовом рынке может быть одновременно иррациональным и иррациональным. В конце 1990-х люди не зря испытывали энтузиазм по поводу потенциала интернета, просто эти настроения наступили преждевременно. Технологические фирмы – наиболее крупные и динамические компании современной экономики их влияние на многие отрасли. От розничной торговли до коммуникации и финансов очевидно но как и в случае с бумом 1920-х, когда рынок подпитывался ожиданиями новой экономики, основанной на изобретениях вроде автомобилей и радио. Его силы были переоценены. Так произошло и в 2000 году. К началу 21 века стало ясно, что многие интернет-компании не будут приносить прибыли еще долго, а то и вообще никогда. Уже в марте 2000-го журнал Barrons Еженедельный влиятельный американский финансовый журнал, который подводит итоги финансовой недели США, дает детальные обзоры рынков и инвестиционного сектора, предлагает читателям различную аналитику и статистику, составляет рейтинги. В своей статье предупредил о низких заработках многих интернет-компаний. Цифры были гораздо меньше, чем они обещали в своих оптимистичных прогнозах. И деньги стремительно заканчивались. Тем временем ФРС, опасаясь, что бурная экономика подкинет дров в огонь инфляции, начала поднимать процентные ставки. Во второй половине 1999 года она отменила страховочное снижение ставок, проведённое после российского дефолта, а затем подняла ставки на один процентный пункт в три приема в первой половине 2000 года, доведя цифру до 6,5%. Это был самый высокий уровень ставки по федеральным фондам за почти 10 лет. Совместно с меняющимся нарративом о перспективах интернет-компаний ужесточение денежно-кредитной политики в 1999-2000-е годы помогло спровоцировать то, чего не удавалось достичь политическим маневрам и гринспиновским манипуляциям в прошлом десятилетии. Переломного момента на рынке. После пика в марте 2000 года индекс NASDAQ упал на 47% уже к декабрю. А в октябре 2002 он достиг дна на 72% ниже пика. Более обширные фондовые индексы показывали не такие критичные потери своих показателей. Но впредь никто не решился бы назвать их неуязвимыми. Например, за те же 2,5 года индекс S&P 500 упал практически вдвое. S&P 500 – фондовый индекс, который отслеживает акции 500 крупнейших по капитализации американских компаний. Список принадлежит компании Standard Poor's, и ей уже составляется. Индекс публикуется с 4 марта 1957 года. В качестве базового периода для расчета взяты 1941-1943 годы. Базовое значение – 10. Примечание научной редакции. Обвал в октябре 1987 года показало, что даже крупное падение фондового рынка может лишь незначительно повлиять на экономику. Конечно, пока этот крах не сопровождается высокой закредитованностью и более обширными потрясениями на кредитных рынках. И в сущности, в 2001 году этот вывод подтвердился. Даже когда цены на акции резко обрушились, и на это наложилось чрезвычайное потрясение после террористических атак 11 сентября, экономика испытала лишь умеренную восьмимесячную рецессию с марта по ноябрь 2001 года. В то время я был ученым и входил в Комитет Национального бюро экономических исследований, который сообщил о начале рецессии. Примечание автора. По мере того, как остановился рост цен, а настроения на рынке ухудшались день от дня, потребительские расходы снизились. Объем инвестиций в технологический сектор, а также в сопутствующую деятельность, к примеру, строительство офисов в Кремниевой долине и установка оптоволоконных сетей, резко сократился. Ситуацию смягчил Комитет ФРС, быстро отменив проведенное ранее ужесточение денежно-кредитной политики, После селекторного совещания 3 января 2001 года было принято решение снизить ставку на половину процентного пункта с – с 6,5% до 6%. Затем ставка упала до 3,5% в первых числах сентября, а к декабрю и вовсе до 1,75%. Безусловно, в третьем квартале года экономика сократилась. Причиной послужили в том числе и террористические атаки 11 сентября. Но затем ситуация стабилизировалась, и рост продолжился. Таким образом, непосредственное экономическое влияние лопнувшего пузыря было ограничено. Но что-то изменилось. Общественное настроение в начале 2000-х разительно отличались от оптимизма царившего в 1990-х. Хотя рецессия 2001 года была не особенно глубокой и длилась недолго, Восстановление, как и восстановление после рецессии 1990-91 годов, шло авиало. Частично изменения в настроениях отражали события 11 сентября, потрясшие страну и убедившие многих в неизбежности новых терактов, а то и полномасштабной войны на Ближнем Востоке. Атаки стали беспрецедентным испытанием для ФРС, и она справилась с этой задачей когда из окна кабинета было видно клубящийся дым от удара по Пентагону. Вице-председатель Роджер Фергюсон, единственный член Совета управляющих ФРС, который в тот день был в Вашингтоне, работал с членами Совета и сотрудниками Нью-Йоркского отделения ФРС. Здание находилось всего в паре кварталов от Всемирного торгового центра. Они изо всех сил пытались восстановить работу американской финансовой системы. Именно в этот день Гринспин и президент Нью-Йоркского резервного банка Билл Макдонах возвращались с деловой встречи в Швейцарии. Первым делом Фергюсон выпустил заявление, напоминающее обращение ФРС после обвала 1987 года. Федеральный резерв открыто продолжает работу. Для удовлетворения нужд ликвидности доступно дисконтное окно. Благодаря ФРС важнейшие финансовые операции продолжились, несмотря на трагические события во Всемирном торговом центре, повлекшие за собой невосполнимые человеческие жертвы, огромный ущерб нанесённый инфраструктуре, в том числе телекоммуникационным сетям. Не прошло и две недели, как фондовый рынок открылся вновь. Помимо падения курса акций новой террористической угрозы, повлиявший на различные отрасли это авиаперелетов до страхования, в двухтысячных х было еще несколько факторов, усугубивших ощущение неопределенности. И это снизило в том числе уверенность бизнеса. В числе этих факторов можно упомянуть череду корпоративных скандалов. Enron. Дело Enron заключалось в манипулировании отчетностью Enron Corporation, американской энергетической компании, базировавшейся в Хьюстоне, штат Техас. Это стало известно в октябре 2001 года и привело к банкротству Enron Corporation, а также фактическому распуску аудиторской компании Arthur Anderson, которая входила в пятерку крупнейших компаний мира в области аудита и бухгалтерского учета. Кроме того, реорганизация в связи с банкротством стала крупнейшей в американской истории на тот момент. Дело Enron считается известнейшим провалом аудита, Примечание научной редакции. World.com. Дело World.com. Крупный скандал, связанный со вскрывшимися летом 2002 года манипуляциями бухгалтерского учета World.com. Второй по величине компании международной телефонной связи в США в то время. С 1999 по 2002 год руководители World.com во главе с основателем и генеральным директором Бернардом Эберсоном организовали схему по завышению прибыли для поддержания курса акций World.com. Мошенничество было раскрыто в июне 2002 года, когда отдел внутреннего аудита компании обнаружил фиктивные бухгалтерские записи на сумму свыше 3,8 миллиарда долларов. По итогам WorldCom была вынуждена признать, что она завысила свои активы более чем на 11 миллиардов долларов. На тот момент это было крупнейшее мошенничество в области бухгалтерского учета в истории Америки. Примечание научной редакции. Артур Андерсон Артур Андерсон – американская аудиторская компания, одна из крупнейших в мире в свое время. Входила в большую пятерку аудиторских компаний. Банкротство компании Enron в декабре 2001 года, упомянутое выше, привело к уголовному расследованию в отношении Артур Андерсон. Решением суда компании было запрещено проводить аудит финансовых отчетов компаний, зарегистрированных в комиссии по ценным бумагам и рынкам, и компания перестала существовать. Примечание научной редакции. И закон Сарбинза-Оксли. Закон Сарбинза-Оксли от 30 июля 2002 года, подписанный президентом Бушем, представляет собой одно из самых значительных событий по изменению федерального законодательства США по ценным бумагам за последние 60 лет. Он значительно ужесточает требования к финансовой отчетности и к процессу ее подготовки. Примечание научной редакции который в ответ на эти скандалы ужесточил требования к бухгалтерии и аудиту компаний, зарегистрированных на публичных фондовых биржах, а также растущая вероятность вторжения США в Ирак, что произошло в марте 2003 года. В это же время комитет ФРС в своем заявлении признал свою неспособность охарактеризовать баланс рисков для экономики в сложившихся условиях геополитической неопределенности. В таких условиях инвестиции в бизнес шли вяло, Беспокойство также вызывал рынок труда, он оставался слабым, даже когда рост объема производства возобновился. И вновь в обиход вошла фраза «безработное восстановление». Уровень безработицы, составлявший 5,5% в ноябре 2001 года, продолжил расти, и в июне 2003 достиг уже 6,3%. Фискальная политика нередко способствует застою в экономике, и Гринспен, как во время Джорджа Буша-старшего и Клинтона, принял участие в политике будущего президента Джорджа Буша-младшего. Мощный подъем 1990-х и прибыль от прироста капитала на фондовом рынке увеличили поступление налогов и привели к необычному профициту федерального бюджета. Сотрудники ФРС даже рассматривали варианты проведения денежно-кредитной политики на тот случай, если профицит будет продолжаться и правительство выплатит госдолг. Ведь без госдолга ФРС больше не смогла бы покупать и продавать государственные облигации для коррекции банковских резервов и процентных ставок обычным образом. И когда в своей предвыборной кампании Буш-младший пообещал снизить налоги на 1,6 триллиона долларов, фрс была склонна поддержать его. Но Гринспен также помнил о профиците государственного бюджета. Как всегда, обеспокоенный долгосрочными последствиями, он во время выступления в Конгрессе предложил добавить в налоговый законопроект триггеры. Эти триггеры отменяли бы сокращение налогов в случае, если профицит бюджета снизится до определенных значений. Но одобрительные в целом комментарии главы Центробанка были интерпретированы как безусловная поддержка плана Буша-младшего. Еще много лет вызывали негодование демократов. В начале моего срока на посту председателя, лидер демократов в Сенате, Гарри упомянул упомянула поддержке Гринспином плана Буша по снижению налогов, предостерегая меня от вмешательства в фискальную политику. Примечание автора. В июне 2001 года президент Буш-младший подписал закон о снижении налогов на 1,35 триллиона долларов в течение 10 лет. Как оказалось, прогнозируемый федеральный профицит был переоценен. Сочетание рецессии, падения курса акций, что уменьшило поступление налогов на прирост капитала и снижение налогов снова подтолкнуло бюджет к дефициту. Гринспен возражал против следующего снижения налогов, 350 миллиардов долларов в течение 10 лет, которое было подписано Бушем в 2003 году. Тем не менее, он поддерживал тесные отношения с администрацией. В апреле 2003, больше чем за год до окончания срока Гринспена на посту председателя, Буш заявил о своем намерении назначить того на пятый срок. Конечно, основным направлением деятельности Гринспена была денежно-кредитная политика, и медленное восстановление экономики, а потому события после 2001 года вызывали беспокойство. Многие экономисты и инвесторы начали волноваться, что неожиданно низкие уровни и процентных ставок инфляции, сохранявшиеся даже после возобновившегося экономического роста, могут быть неотъемлемой частью новой реальности, а не временной аномалией. ФРС слишком быстро снизила ставку по федеральным фондам в 2001 году, пытаясь справиться с рецессией. А потом понизила ее снова до 1% в 2003 году, хотя восстановление и падение инфляции шли довольно медленно. Более того, кривая «Филлипса», казалось бы, не работавшая в 1990-х, снова подала признаки жизни. Но на этот раз в направлении понижения, так как длительный застой на рынке труда тормозил рост цены зарплат. В попытке отследить инфляцию, Федеральный резерв в то время меньше концентрировался на индексе потребительских цен и перешел к альтернативному показателю, основанному на индексе расходов на личное потребление домохозяйств, сокращенно PCE. Базовый индекс расходов на личное потребление Personal Consumptions expenditures, PCE, индекс, отслеживающий рост цен по широкой линейке товаров и услуг в США, которые потребляются американскими потребителями. Примечание научной редакции. Индекс цен PC рассчитывает Бюро экономического анализа в рамках расчета ВВП. Одна из причин перехода к альтернативному показателю заключается в том, что инфляция PC лучше учитывает текущие изменения в ассортименте товаров и услуг, приобретаемых потребителями. Тогда как ИПЦ предполагает, что доля расходов на основные категории товаров и услуг фиксирована, Весовые коэффициенты корректируются лишь периодически. Исторически инфляция, измеряемая с помощью индекса PC, обычно бывает на несколько десятых процентного пункта ниже, чем инфляция ИЦП, хотя эти индексы двигаются примерно в одном направлении. Примечание переводчика. Это произошло по техническим причинам. К середине 2003 года по индексу PC базовая инфляция составляла примерно 1%, без учета цен на продукты питания и энергоносители. А члены Совета управляющих ВРС прогнозировали дальнейшее снижение в течение всего следующего года. При этом, согласно составленным моделям, вероятность дефляции составляла 1 к 4. Сотрудников Центрального банка, период становления которых пришелся на 1970 и 1980-е годы, то есть практически всех разработчиков политической стратегии на тот момент – Сочетание крайне низких процентных ставок и низкой инфляции приводило в замешательство. Могла ли инфляция бить глав Центрального банка от Мартина до Бернса и Волкера действительно быть чересчур низкой? И в последующие годы ответ стал ясен. Да, такое возможно. Долгосрочное снижение процентных ставок и инфляции. В краткосрочной перспективе Центральные банки осуществляют значительный контроль над краткосрочными же процентными ставками. Та же ставка по федеральным фондам. Однако в течение длительных периодов общий или нормальный уровень процентных ставок определяют структурные экономические факторы. Следуя идеям Кнута-Викселя, экономисты определяют нейтральную процентную ставку R. Я использую прописную букву R для обозначения нейтральной ставки в рыночном или номинальном выражении. Реальная нейтральная ставка, которая представляет собой номинальную нейтральную ставку за вычетом инфляции, часто обозначается строчной буквой «R». В этой книге я обычно использую «R» для обозначения краткосрочной нейтральной процентной ставки. Но краткосрочные или долгосрочные нейтральные ставки обычно движутся примерно в одном направлении. Примечание автора. Как значение процентной ставки, преобладающее при полной занятости и стабильной инфляции? Как и естественный уровень безработицы, Ю, нейтральная процентная ставка может меняться со временем. И действительно, с начала 1980-х, даже когда ФРС проводила череду мер по ужесточению и смягчению политики, общая тенденция изменения процентных ставок была последовательно нисходящей и в США, и в других развитых странах. Доходность десятилетних гособликаций достигала более 15% в начале срока Волкера – но с тех пор постепенно снижалась и вплотную подошла к отметке 2% и ниже к началу пандемии 2020 года. Это долгосрочное падение, продолжавшееся как в периоды рецессии, так и во время экономических экспансий, дает веские основания полагать, что в наши дни нейтральная процентная ставка значительно ниже, чем несколько десятилетий назад. Почему этот показатель упал так сильно за последние 40 лет и в чем важность этого факта? Победа над инфляцией при Волкере и Гринспене – одна из главных причин снижения нейтральной процентной ставки. Как заметил экономист начала 20 века Ирвинг Фишер, вкладчиков интересует не количество полученных долларов, а покупательная способность дохода от инвестиций. И чтобы ее сохранить, они будут требовать, грубо говоря, дополнительный процентный пункт дохода за каждый процентный пункт ожидаемой инфляции. Именно это правило стало известно как «принцип Фишера». И согласно ему, снижение базовой инфляции ПСИ с 7% в 1975-1980 годы до 1,5% в 2015-2020 может объяснить и значительную долю понижательной тенденции движения нейтральной процентной ставки. Тем не менее, снижение инфляции – это лишь часть проблемы – так как процентные ставки за последние 40 лет упали еще сильнее. Другими словами, реальные, то есть с поправкой на инфляцию процентные ставки по гособлигациям и другим инвестициям, также снизились, причем во многих случаях довольно значительно. В соответствии с методологией, разработанной в 2003 году экономистами Федерального резерва Томасом Лаубахом и Джоном Уильямсом, ныне президент Нью-Йоркского резервного банка, Реальная нейтральная процентная ставка в Соединенных Штатах упала с более 3,5% в 1985 году до 0,5% в наши дни, причем особенно резкое падение произошло примерно в период финансового кризиса 2007-2009 годов. Последующая работа 2017 года тех же экономистов в соавторстве с Кэтрин Холстом обнаружила подобные результаты в других развитых экономиках. Примечание автора. Что же происходит? Два связанных и дополняющих друг друга тезиса пытаются объяснить долгосрочное снижение реальных процентных ставок. Ларри Саммерс, экономист, чья роль в борьбе с международными финансовыми кризисами 1990-х обсуждалась в предыдущей главе, и который позже занимал пост министра финансов при президенте Клинтоне, популяризировал так называемую гипотезу. «вековой стагнации». Эта фраза была придумана в 1938 году Элвином Хансоном, видным экономистом из Гарварда. Хансон опасался факторов замедления роста населения и снижения темпов технологических инноваций. Они, по его мнению, могли привести экономику к стагнации даже после окончания Великой депрессии. Конечно, этого не произошло. За депрессией и Второй мировой войной последовал экономический бум. Но Саммерс увидел в идее Хансена новую актуальность. Согласно обновленной Саммерсом версии гипотезы Хансена, современная экономика США страдает от постоянных факторов, включая замедление роста рабочей силы на фоне старения населения. Недостаток крупных технологических достижений по сравнению с предыдущими периодами и тот факт, что наиболее быстро развивающиеся отрасли не требуют такого большого объема физического капитала. Вспомните относительно скромные потребности Facebook. Упоминаемая здесь и далее социальная сеть Facebook запрещена на территории Российской Федерации на основании осуществления экстремистской деятельности. Примечание переводчика. В оборудовании и зданиях по сравнению, скажем, с General Motors, в 1950-е. Согласно разработанному Саммерсом варианту гипотезы вековой стагнации, все это приводит к слабому спросу на новые капитальные товары, а также к замедлению экономического роста в целом. А медленный рост и ограниченные возможности для продуктивных капиталовложений в свою очередь снижают спрос на инвестируемые средства, сбивая нейтральную процентную ставку до еще меньших показателей. Также это особенно важно. Вековая инфляция подразумевает, что вялое восстановление экономики прошлых десятилетий стало результатом неоднократных факторов, вроде лопнувшего технологического пузыря, теракта 11 сентября или корпоративных скандалов. Нет, медленный рост и низкие процентные ставки служат скорее неким следствием фундаментальных сил, которые продолжат действовать и впредь. Можно ли решить проблему вековой стагнации? Допустим, государственная политика обладает возможностью влиять на тенденции демографии и роста производительности, но, как правило, только в течение длительного времени. В принципе, государственные инвестиции, например, строительство новых автомагистралей, аэропортов и мостов, способны компенсировать отстающие частные инвестиции. И Саммерс как раз решительно выступал за агрессивную фискальную политику, чтобы помочь преодолевать вековую стагнацию. Финансовые дефициты во всем мире к тому моменту уже набрали обороты, а во время пандемии раздулись и вовсе до неимоверных масштабов. Однако Саммерс в работе, написанной в соавторстве с Лукашем Рэйчелом, заключил, что без устойчивых финансовых дефицитов реальные нейтральные процентные ставки были бы еще ниже, возможно, значительно меньше нуля. Второе объяснение, дополняющее первое, это гипотеза, известная как глобальный избыток сбережений. Я ввел эту концепцию в 2005 году, будучи руководителем ФРС. И вот ее основная идея. При уровне реальных процентных ставок, который преобладал долгое время после Второй мировой войны, мировые сбережения сегодня значительно превышают мировой спрос на новые капиталовложения, выступающие наряду с государственным дефицитом, основным видом использования сбережений. И так как предложение превышает спрос, сбережения приносят меньшие доходы, чем раньше. Откуда же берется этот избыток? В своей речи в 2005 году я обратил внимание на склонность к накопительству жителей Китая и стремительно развивающихся стран Восточной Азии, а также на сбережения высокоприбыльных производителей нефти, например, Саудовская Аравия. Последнее время в число крупнейших источников глобальных сбережений вошла Европа, в особенности Германия. Однако фундаментально рост глобальных сбережений, обусловлен ростом доходов населения и демографическими показателями. Заработок миллиардов людей во всем мире в последние десятилетия прилично вырос, давая больше возможностей наращивать благосостояние. В то же время жители как развивающихся, так и развитых стран живут дольше. Это, в свою очередь, ведет к увеличению ожидаемой продолжительности жизни на пенсии, а потому люди откладывают и копят больше средств. То есть растет способность и потребность откладывать сбережения, а инвестиционные возможности ограничиваются, поскольку рост трудоспособного населения и производительности невелик. Именно из-за этого реальные с поправкой на инфляцию ставки дохода упали, причем не только в США, но и во всем мире. Теории вековой стагнации и глобального избытка сбережений расставляют разные акценты. Аргументы теории вековой стагнации, по крайней мере, изначально, концентрировались на США, в то время как теория глобального избытка сбережений привлекала внимание к общемировому характеру потоков сбережений и инвестиций, а также к увеличению интеграции глобальных рынков капитала, которые способствуют движению этих потоков. Теория вековой стагнации подчеркивает спрос на инвестируемые средства, чтобы финансировать накопление капитала предприятиями, или дефицит госбюджета. А гипотеза глобального избытка сбережений концентрируется на их предложении. Тем не менее, эти тезисы дополняют и подтверждают друг друга. Оба утверждают, что по ряду демографических, экономических и технологических причин глобальное предложение сбережений превышает спрос на эти средства. И дисбаланс только растет, удерживая на низком уровне реальные процентные ставки даже в тех случаях, когда экономика находится в состоянии полной занятости, а денежно-кредитная политика не имеет экспансионистского характера. Для объяснения долгосрочного снижения R выдвигались и другие теории. Дефицит федерального бюджета в период пандемии, увеличивший предложение гособлигаций, должен, согласно этой теории, ослабить дефицит безопасных активов и со временем поднять доходность гособлигаций. Примечание переводчика. Есть экономисты, утверждающие, будто в последние десятилетия в мире наблюдается хроническая нехватка безопасных активов, ценных бумаг, сохраняющих свою стоимость во время экономических кризисов. Этот дефицит, по их мнению, может помочь объяснить, почему доходность таких ценных бумаг, как гособлигации США, которые обычно пользуются особенно высоким спросом в периоды экономической неопределенности, особенно резко пошла вниз. Недавно также было высказано предположение о том, что рост имущественного неравенства раскрывает падение нейтральной ставки, поскольку самые богатые склонны сберегать больше своих доходов. Однако, несмотря на рост неравенства в США и некоторых других странах с развитой экономикой, в последние десятилетия оно не увеличивалось в глобальном масштабе. И хотя экономисты так и не пришли к консенсусу относительно причин долгосрочного снижения нейтральной ставки, нет никаких сомнений в самом факте ее существенного падения в последние 40 лет. Почему же долгосрочное снижение R нейтральной процентной ставки имеет значение? Оно, очевидно, касается вкладчиков и инвесторов, зарабатывающих меньшие доходы. Но заемщики, в том числе правительство, домохозяйство и эмитента корпоративных облигаций, выигрывают от снижения процентных ставок при прочих равных. А вот для ФРС и прочих центральных банков низкий уровень нейтральной процентной ставки имеет значение, так как он потенциально ограничивает возможности для проведения денежно-кредитной политики. В 1980-х и 1990-х можно было достичь значительного смягчения денежно-кредитной политики, всего лишь снизив ставку по федеральным фондам. До мирового финансового кризиса в периоды типичных рецессий ФРС стимулировала экономику, урезая ставку по федеральным фондам на 5-6% процентных пунктов. Однако, когда нейтральная процентная ставка, преобладающая при полной занятости, и так очень низкая, скажем, на уровне 2-3%, то у разработчиков денежно-кредитной политики остается меньше возможностей для ее снижения при рецессии. То есть ФРС лишается одного из своих инструментов. Самый низкий уровень, на котором разработчики денежно-кредитной политики готовы или способны установить краткосрочную учетную ставку, называется эффективной нижней границей. До финансового кризиса 2007-2009 годов эффективная нижняя граница в большинстве стран считалась равной нулю. Или, возможно, чуть выше, поскольку политики опасались, что нулевые ставки помешают функционированию финансовой системы. Например, банкам и взаимным фондам денежного рынка, которые обещают своим розничным вкладчикам и инвесторам как минимум нулевую доходность, будет трудно получить прибыль, если их краткосрочные инвестиции также будут приносить нулевую прибыль. Примечание автора. После кризиса некоторые центральные банки пересмотрели свои оценки, установив нижней границы ноль или, как мы увидим, даже отрицательные значения. А их можно обеспечить, требуя от банков уплаты комиссии за резервы, которые они хранят в центральных банках. Плюс, когда нейтральная процентная ставка низка, эффективное минимальное значение учетной ставки, обычно в районе нуля, не позволяет полагаться на традиционное снижение краткосрочных ставок. Таким образом, возрастает вероятность того, что из-за нижней границы денежно-кредитная политика не сможет эффективно стимулировать экономику. А это весьма тревожный знак. И этот порочный круг может усугубляться. Если эффективная нижняя граница не позволяет денежно-кредитной политике обеспечить адекватное стимулирование, то со временем вырастет безработица, а инфляция снизится сильнее, чем хотелось бы разработчикам денежно-кредитной политики. Снижение инфляции, действуя по принципу Фишера, в свою очередь приведет к снижению нейтральной процентной ставки. Это еще больше сократит возможности денежно-кредитной политики по стимулированию экономики. И это колесо может вращаться бесконечно. Это называют японской ловушкой, поскольку именно такой опыт прошла эта страна в последние десятилетия. Их инфляция и процентные ставки держались около нуля а денежно-кредитная политика имела ограниченный эффект. Угроза дефляции в 2003 году. Перспективные рекомендации на передовую. Низкие процентные ставки и снижение инфляции после рецессии 2001 года повысило шансы США попасть в японскую ловушку. А из нее очень трудно выбраться. Потому большинство участников комитета ФРС решили избежать этого сценария любой ценой. Как позже писал Гринспен, к середине 2003 года дефляция стала главной темой обсуждений комитета. Что можно было предпринять для избежания устойчиво низкой инфляции и низких процентных ставок в США? Уже в 2003 году при крайне низком уровне ставки по федеральным фондам возник вопрос, могут ли помочь слабеющей экономике другие инструменты? Экономисты уже некоторое время изучали возможные альтернативы. И часто в связи с длительной борьбой с дефляцией в Японии. Еще в октябре 1999 года Федеральный резерв провел в удстаке штат Вермонт, научно-исследовательскую конференцию по вопросам политики эффективной нижней границы. Я посещал ее, будучи преподавателем. И в ноябре 2002 года, только-только став членом Совета управляющих, выступил с речью под названием «Дефляция. Как сделать так, чтобы ее не случилось?», в которой обсуждал альтернативные монетарные инструменты и опубликовал исследование на эту тему совместно с сотрудниками ФРС. Однако до 2003 года комитет ФРС не проводил систематического изучения вариантов действий на тот случай, когда экономике могут понадобиться монетарные стимулы, Но при этом дальнейшее снижение ставки по федеральным фондам стало невозможным или нежелательным. И вот Гринспен велел сотрудникам найти варианты решения проблемы нижней границы и представить решение перед комитетом. Масштабная работа, проведенная когда-то пригодилась спустя несколько лет, ведь теперь проблема перестала носить гипотетический характер. Некоторые варианты, рассмотренные на собраниях, например, Закупка большого количества гособлигаций в целях снижения долгосрочных процентных ставок выглядели достаточно экзотично и в 2003 году казались нежелательными, лишенными необходимости. Тем не менее, это не помешало появлению некоторых спекуляций на рынке облигаций. Вместо этого комитет решил положиться на общественную коммуникацию для достижения своих целей. Почему именно коммуникация? Как могло помочь только лишь обсуждение политики? Ответом на этот вопрос стало развитие заявлений о ходе заседания при Гринспене. Именно эта тактика показала, что рынки реагируют не только на текущие политические меры, но и на намеки Комитета о будущих действиях. Ставка по федеральным фондам, которую ФРС контролирует в наибольшей степени, сама по себе имеет не такое уж большое значение. Она применяется только при коротких сроках погашения и на относительно небольшом рынке, займа резервов между банками. Ее изменения влияет на экономику главным образом путем воздействия на цены и доходность других активов, включая долгосрочные процентные ставки, такие как ставки по ипотечным кредитам и корпоративным облигациям. Связь с этими важными ставками возникает потому, что долгосрочные ставки частично зависят от ожиданий рынка касательно будущих краткосрочных. Например, инвесторы решили, будто ФРС повысит краткосрочные ставки на больше процент, нежели они спрогнозировали ранее, и тогда долгосрочные ставки тоже вырастут. Если долгосрочные ставки не поднимутся, то инвесторы заработают больше. Они могут вложиться в краткосрочные ценные бумаги, и заменить открытые позиции новыми, сильно отложенным исполнением по истечении срока, чем при удержании долгосрочных облигаций. Аналогичным образом, если предположить, что ФРС планирует удерживать краткосрочные ставки на низком уровне, то долгосрочные снизятся. Короче говоря, формируя ожидания рынка касательно уровня ставки по федеральным фондам, комитет ФРС способен воздействовать на текущие долгосрочные ставки в большей степени оказывающие влияние на экономику. По той же логике, ожидание рынка в отношении ставки по федеральным фондам действует и на цены других значимых активов, например, на акции и курс доллара, и также влекут за собой определенные экономические последствия. И хотя председатели и остальные члены комитета ФРС могут намекать на будущее денежно-кредитной политики самыми разными способами, К 2003 году укрепилось мнение, что самую точную информацию о дальнейших планах можно получить именно из заявлений после заседаний. И рынки внимательно наблюдали за ними. А комитет принял решение воспользоваться этим фактом. После заседания в мае представители ФРС впервые выразили беспокойство относительно чрезмерно низкого уровня инфляции. Заявление включало в себя следующую фразу по общему признанию, довольно витиватую. Вероятность, хотя и незначительная, нежелательного существенного снижения инфляции превышает вероятность ее роста с уже достигнутого низкого уровня. Но ясно было одно. Политики беспокоились о падении инфляции. А значит, политика будет оставаться мягкой. И действительно, в июне комитет оправдал ожидания, снизив ставку по федеральным фондам до 1% она не опускалась ниже этого уровня с 1958 года. Однако этот намек оказался недостаточно прозрачен. К моменту августовского заседания 2003 года рынки уже отмахнулись от поданного ФРС-сигнала и ждали скорого ужесточения политики. И комитету пришлось вновь сосредоточиться на способах согласовать ожидания рынка со своими собственными. Гринспен предложил в этот раз сформировать более четкие намеки на будущий курс политики, и комитет поддержал его. В заявлении, выпущенном после августовского заседания, снова звучали опасения комитета о нежелательном значительном падении инфляции с уже и так низкого уровня. И также было сказано, в данных условиях комитет планирует поддерживать соответствующий курс политики в течение длительного периода времени. Изменения риторики в мае и августе 2003 года сыграли важную роль в нескольких отношениях. Начиная с мая, упоминания о нежелательном снижении инфляции резко контрастировали с политикой ФРС предыдущих десятилетий, ведь прежде низкая или снижающаяся инфляция всегда считалась желательной. Таким образом, ФРС публично призналась наличие у себя целевого уровня инфляции, который не равен нулю хотя сообщить точную цифру была все еще не готова. Более того, согласно майскому заявлению, проблема низкой инфляции с большой вероятностью будет первостепенным вопросом для Комитета в обозримом будущем. В августовском заявлении уже пояснялось, что именно Комитет намеревался делать с нежелательным падением инфляции. Он планировал поддерживать мягкую политику в течение длительного периода времени. Да, формулировки были все еще обтекаемыми, но, безусловно, давали понять рынку, не стоит ожидать скорого ужесточения политики. На этот раз сигнал возымел силу. Долгосрочные ставки резко снизились в течение последующих недель. «Совершенно очевидно, наши усилия увенчались успехом», — сказал Гринспен на декабрьском заседании того же года. Заявление в августе выступает примером того, что сегодня принято называть перспективными рекомендациями или сообщениями авторов денежно-кредитной политики о вероятном курсе стратегии. И перспективные рекомендации стали приобретать тем большее значение, чем ниже падала ставка по федеральным фондам. Комитет сохранял формулировку «значительный период» до января 2004 года, а затем совершил «мягкий поворот», заявив о возможном намерении проявить терпение при отказе от смягчения политики. И вновь Комитет ФРС посылал сообщение. Политика будет ужесточена, но делать это они планируют с осторожностью. После периода сильного роста и улучшения ситуации на рынке труда уровень безработицы неуклонно снижался в течение года. Ужесточение началось с повышения ставки в июне 2004 года. Рекомендации того времени гласили о смягчении политики, вероятно, в умеренном темпе. Последовавшие за этим повышения ставок действительно происходили не резко и не превышали четверти процентного пункта за один раз, но происходили на 17 заседаниях подряд, вплоть до июня 2006 года. И когда ужесточение закончилось, Целевой уровень ставки по федеральным фондам вернулся к исторически нормальному значению в 5,25%. Уровень безработицы упал до 5%, а базовая инфляция приблизилась к 2%. По крайней мере, по этим показателям политика ФРС выглядела успешной. В августе 2005 года Федеральная резервная система провела свои ежегодные заседания в Джексон-Хоуле, штат Вайоминг. Конференция, которая с 1982 года проводилась на фоне величественного пейзажа Национального парка Гранд Титон Федеральным резервным банком Канзас-Сити, собрала, как всегда, выдающийся список участников со всего мира — представителей центральных банков, СМИ и научных кругов. Гринспина, чей срок на посту председателя подходил к концу, чествовали, а его бывший заместитель, а иногда и критик Алан Блиндер — назвал начальника законным претендентом на звание величайшего руководителя Центрального банка всех времен и народов. Жилищный пузырь. Но несмотря на успехи Гринспена, новая опасность наступала на пятки ФРС. С конца 1990-х годов активно росли цены на жилье, И в 2004 и 2005 годы, к концу срока пребывания Гринспена на посту председателя, они подскочили на 13%. Не последней причиной этого послужило ослабление стандартов ипотечного кредитования. И в итоге огромный пузырь цен на недвижимость послужил поводом для самого серьезного финансового кризиса со времен Великой депрессии. Откуда взялся этот пузырь? Некоторые утверждают, что мягкая денежно-кредитная политика стимулировала рост цен на жилье, но доказательств в пользу этой точки зрения мало и она не нашла поддержки среди экономистов. В 2017 году инициатива по глобальным рынкам провела опрос среди экономических экспертов США и Европе о том, какие факторы, по их мнению, способствовали глобальному финансовому кризису 2008 года и предложила 12 альтернатив. На первом месте оказались недостатки финансового регулирования и надзора, За ними следует недооценка рисков новых финансовых инструментов и неэффективное ипотечное кредитование. Мягкая денежно-кредитная политика оказалась на предпоследнем месте. Примечание автора. Как и другие ставки, проценты по 30-летним ипотечным кредитам медленно снижались с 1980-х. Но в 2004-2005 годы остались на уровне от 6% до 4-5% с поправкой на инфляцию. Ни до, ни после этот уровень не ассоциировался с исключительным ростом цен на жилье. Как показало ретроспективное исследование, изменения реальных процентных ставок, которые сами по себе не были полностью обусловлены денежно-кредитной политикой, могут объяснить лишь пятую часть роста цен на недвижимость в период с 1996 по 2006 год. Были и другие изыскания, подтверждающие это. Согласно им, низкие процентные ставки могут способствовать удорожанию жилья. Но факты говорят лишь об умеренном вкладе этих двух показателей в формирование пузыря начала 2000-х. Кроме того, риски цен на недвижимость произошел не только в США. К примеру, в Великобритании стоимость жилья выросла в то же самое время, хотя там проводили более ограничительную денежно-кредитную политику, чем в Америке. Но если дело не в процентных ставках и не в денежно-кредитной политике, то в чем тогда? Большинство исследований концентрируется на трех факторах – массовой психологии, финансовых инновациях, снизивших стимулы для осторожного кредитования и недостаточном регулировании кредитов и рисков в целом. Массовая психология поддерживала широко распространенный растущий оптимизм в отношении жилья как объекта инвестиций. Быстрый рост цен на недвижимость в конце 1990-х и в начале 2000-х, особенно в нескольких крупных городах, вселил в людей ложный оптимизм. Они поверили, будто стоимость жилья неизбежно продолжит расти. Эта вера подкреплялась социальными контактами. Мой Шурин заработал кучу денег, перепродавая дома. И средствами массовой информации. Предложенная Робертом Шиллером теория популярных нарративов, простых историй, структурирующих мышление людей в отношении экономических событий и вирусящихся в общественном сознании. Кажется, хорошо подходит для этого случая. Шиллер отмечал начало бума цен на недвижимость в США примерно в 1998 году и приписал его тому же чрезмерному оптимизму, который способствовал порождению технологического пузыря на фондовом рынке. Финансовые инновации в сочетании с глобальным избытком сбережений и ощутимой нехваткой безопасных активов также способствовали раздуванию жилищного пузыря. В начале 2000-х годов вкладчики по всему миру, в том числе и в Китае, в то время все активнее входящему в мировую торговлю и на рынке капитала, пытались найти идеальные инвестиции. Они должны были с одной стороны приносить хотя бы умеренный доход, а с другой — быть достаточно безопасными и ликвидными и дефицит активов такого рода рос по мере того, как набирал силу профицит сбережений. В частности, переход федерального правительства к сокращению дефицита или даже профициту ограничил предложение самых желанных безопасных активов – гособлигаций США. Финансовые инженеры с Уолл-стрит также стремились удовлетворить мощный спрос на безопасные, предположительно, активы, разрабатывая и продавая сложные ценные бумаги, объединяющие широкий спектр ипотечных кредитов, а зачастую и других видов частных займов. Предполагалось, что объединение множества различных кредитных активов за счет диверсификации снижает общий риск ценной бумаги, и после ее можно будет разделить на более рискованные и менее рискованные компоненты. Этот процесс как будто создавал новые безопасные активы, которые можно было бы продать глобальным инвесторам. Огромный спрос на материалы для этих ценных бумаг, обеспеченных займами, в свою очередь побуждал инициаторов ипотек резко снижать стандарты и выдавать больше займов. В конце концов, если ипотека прогорит, это будет проблема не инициатора, а конечного покупателя ипотечной ценной бумаги. Тем самым снижение кредитных стандартов увеличило фактический спрос на жилье, усугубляя пузырь. И, наконец, Регулирующие органы не смогли предотвратить распространение хитроумных и вводящих в заблуждение ипотечных кредитов. В некоторых случаях ежемесячный платеж составлял настолько ничтожную сумму, что остаток основного долга со временем не уменьшался, а увеличивался. А регулирующие органы не настаивали на достаточном количестве документов для подтверждения платежеспособности заемщика. Одним из результатов стал печально известный кредит НИДЗЯ. НИДЗЯ — аббревиатура от No Income, No Job, No Assets. Без дохода, без работы, без активов. Примечание переводчика. Для его получения не требовалось ни дохода, ни работы, ни активов. Кредиторы проверяли только кредитный рейтинг заемщика. Неудачи регулирующих органов, в свою очередь, были обусловлены несколькими факторами, помимо недостатка усердия и воображения регуляторов. Наиболее значимое из них — плохо продуманное финансовое регулирование в США, не отражающее развивающийся характер современной финансовой системы. Так сложилось в силу исторических и политических причин. А потому в структуре регуляторов были как большие пробелы, например, многие небанковские ипотечные кредиторы и ипотечные инвесторы подвергались лишь крайне ограниченному надзору. Так и дублирование, когда многочисленные регуляторы сталкивались, а иногда и конкурировали за клиентов. Представьте, в марте 2007 года инициатор субстандартных ипотечных кредитов Countrywide. Изменив устав принадлежащего ему депозитного учреждения, заменил ФРС в качестве основного контролирующего органа на управление по надзору за сберегательными учреждениями Министерства финансов. По мнению Countrywide, новый орган контроля мог быть более добродушным. Пробелы в регулировании, особенно серьезные за пределами традиционной банковской системы, снизили возможность отслеживать тенденции в сфере ипотеки и реагировать на них. Например, в 2005 году только около 20% субстандартных ипотек, кредиты, полученные заемщиками с плохой кредитной историей, выдавались кредиторами, находящимися под прямым федеральным надзором, в то время как около 50% оформлялись в учреждениях, зарегистрированных и контролируемых регулирующими органами штатов, ресурсы, эффективность которых оставляли желать лучшего. Остальные 30% были небанковскими кредиторами, принадлежащими банковским холдинговым компаниям, которые, в свою очередь, находились под надзором Федерального резерва. Однако, согласно положению, получившему неофициальное название ФРС-Лайт, закон о финансовом регулировании Грэма Лича Блайли 1999 года предполагал, что ФРС, как орган надзора за холдинговыми компаниями, будет подчиняться основным органам надзора, обычно на уровне Штатов, за дочерними компаниями холдингов. Регуляторы и политики того времени проводили серьезное различие между субстандартным кредитованием, которое было направлено на помощь людям с низким кредитным рейтингом в приобретении жилья, и было желательным, и кабальным кредитованием, которое подразумевало нечестные или обманные методы, направленные на использование в своих интересах менее опытных заемщиков, и должно было быть запрещено. В формировании кризиса сыграли свою роль и политические тенденции. Они на тот момент благоприятствовали, скорее, смягчению, чем ужесточению ипотечных стандартов. Многие законодатели и регулирующие органы не хотели, чтобы их считали препятствием на пути давно назревшего расширения прав собственности на жилье среди меньшинств и других групп, традиционно ограниченных в этих правах прежде. Если для предоставления людям с низкими доходами возможности обзавестись собственным жильем требовались нетрадиционные схемы кредитования, учитывающие более слабую кредитную историю, то что же? По распространенному в то время мнению, риск стоил того. К сожалению, именно эти финансово-несостоятельные покупатели жилья понесли максимальные убытки, когда наступил ипотечный кризис. Ссылаясь на психологию финансовой инновации Уолл-Стрит и несовершенную систему регулирования как на причину образования американского жилищного пузыря, я не снимаю вины с Федеральной резервной системы. А после августа 2002 года – из себя лично. Фрагментарное финансовое регулирование, в частности, отсутствие органа, ответственного за стабильность финансовой системы в целом, и политическая поддержка расширения прав собственности на жилье препятствовали любым усилиям ФРС или других регулирующих органов замедлить или обратить вспять нарастание рисков на рынках недвижимости и ипотек. Тем не менее, по крайней мере, в ретроспективе, мы можем определить шаги, которые ФРС и другие регулирующие органы должны были предпринять. Например, Гринспин и главы других органов могли бы более активно использовать свой авторитет, указав на растущие риски или недостатки системы. Хотя, скорее всего, это ничего бы не изменило. Многие годы Гринспен активно критиковал федеральные ипотечные организации Fannie Mae Federal National Mortgage Association, FNMA, Федеральная национальная ипотечная ассоциация, примечание переводчика, и Фредди Mac. Federal Home Loan Mortgage Corporation, FHLMC, Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредита, примечание переводчика, за недостаточный капитал и рискованные практики. И, по сути, это не имело никакого эффекта, но укоры, по крайней мере, привлекли бы внимание Конгресса и общественности. Федеральный резерв имел возможность повлиять на банки, обязав их держать больше капитала для покрытия убытков и лучше оценивать и управлять рисками. ФРС мог бы активнее использовать свои полномочия по запрету практики кредитования, оцененной как недобросовестной или вводящей в заблуждение, а также чаще использовать свои условные полномочия по проверке небанковских фирм, принадлежащих банковским холдинговым компаниям, и более систематично оценивать риски для финансовой системы. Как должен был поступить Гринспин? В какой момент осознать необходимость более жесткого регулирования? Мне, как человеку, работавшему в ФРС в этот период, и не предвидевшему кризис, трудно судить об этом. Если уж на то пошло, я считаю слабым местом Гринспена невнимание к возможным рискам. В последние годы своего пребывания на посту председателя он выражал обеспокоенность бурлением на рынке жилья. Хотя, по его мнению, оно ограничивалось определенными географическими регионами и общим ростом рисков на финансовых рынках. И несмотря на свои либертарианские наклонности, он не был противником финансового регулирования в принципе. Но Гринспин слишком доверял рыночным силам, в том числе собственным интересам руководителей и советов директоров банков. И это было его главной ошибкой, не позволив ограничить недобросовестное кредитование и чрезмерное принятие рисков. Более того, Он в подавляющих случаях с пессимизмом относился к способности правительственных банковских инспекторов с пользой для дела пересматривать решения банков. Он считал, что несмотря на благие намерения, инспекторы значительно уступают по численности и вооружении тысячам высокооплачиваемых специалистов международных банков. Из-за этих своих убеждений Гринспен и не вмешивался даже в те части финансовой системы, которые находились в ведении ФРС. Он и сам это признавал. Выступая в Конгрессе в октябре 2008 года, он выразил негодование, поскольку рыночные силы и личные интересы банкиров не сумели эффективно предотвратить плохое кредитование. И это в итоге привело к кризису. Этот изъян в мышлении Гринспена, как он сам его назвал, разделили многие экономисты и политики до кризисной эпохи. 1980-е и 1990-е были периодом значительного сокращения регулирования многих отраслей. Тогда политики шли на поводу свободного рынка. В частности, кризис судно-сберегательной отрасли, как мы уже обсуждали, на тот момент считалось, будто он частично вызван чрезмерным регулированием ставок по депозитам и кредитной деятельности судосберегательных организаций. Помог стимулировать сокращение финансового регулирования и инноваций. А это, в свою очередь, предоставило более обширные возможности для принятия рисков. Из всей этой ситуации можно извлечь еще один урок. Председателям ФРС и другим руководителям следует с осторожностью относиться к общепринятым мнениям. Как и другие, я критиковал Артура Бернса, когда он позволил инфляции выйти из-под контроля в 1970-х, Но денежно-кредитная политика Бернса соответствовала взглядам многих экономистов и политиков того времени. Волкер же в своей целеустремленной атаке на того же врага был вольнодумцем. Еще немаловажно отметить, что необходимость выслушивать различные мнения – еще один аргумент в пользу прозрачности рассуждений Центробанков. Они должны быть открыты для обмена мнениями со стороны. Каким бы ни был источник жилищного пузыря, как только он сформировался, перед разработчиками денежно-кредитной политики встал сложный вопрос. Если рост цен на недвижимость окажется неустойчивым, как подозревали некоторые, включая Гринспена, то вставал резонный вопрос, что с этим делать. Резкое ужесточение денежно-кредитной политики с целью замедлить рост цен на относительно ранних этапах, скажем, В 2002 или 2003 года было невозможным. Срочная необходимость поддержать вялое восстановление экономики и предотвратить инфляцию говорила в пользу более мягкой политики в годы, последовавшей за рецессией 2001. -го. Кроме того, в 2002 или 2003 мнение о пузыре цен далеко не было общепризнанным. Комитет ФРС решил удерживать ставки на низком уровне в течение относительно короткого времени. Ставка по федеральным фондам оставалась на минимальном уровне в 1% всего около года, с середины 2003 до середины 2004. -го. А после появления признаков восстановления планировалось начать постепенное, но продолжительное ужесточение политики. Если бы можно было медленно выпустить воздух из жилищного пузыря, Но, Возможно, экономика в целом смогла бы повторить знаменитую мягкую посадку. По крайней мере, этот подход выглядел многообещающим в 2006 году и даже в начале 2007, поскольку экономика продолжала расти, несмотря на падение цен на жилье и рост дефолтов по субстандартным ипотечным кредитам. Однако данная стратегия не позволяла в достаточной степени осознать, серьезную финансовую уязвимость, возникшую в результате десятилетия недобросовестного кредитования.